Лилит вышла из своей зеркальной комнаты. Призрачные отражения тянулись за ней, медленно исчезая. Падающие домики — верное средство от ведьм. Лилит это знала точно. Ведьмам от домиков спасения нет, только обувка и остается. Порой Лилит приходила в отчаянье. Люди наотрез отказывались следовать своим ролям. Интересно, думала иногда она... А бывает ли такая штука, как противоположность феи крестной? Ведь большинство вещей имеют свои противоположности. А если подобная противоположность существует, значит и вовсе лилит не злая. Она все та же добрая фея крестная, только немножко с другой точки зрения. А настоящая противоположность феи крестной – это человек, который портит сказки. Самое отвратительное существо на свете. Но здесь, в Орлее, развивается такая сказка, которую никому не остановить. Эта сказка уже набрала скорость. Попробуй встать на ее пути, и она поглотит тебя, сделает частью своего сюжета. Теперь Лилит можно и пальцем не шевелить. За нее все сделает сказка. Да, Лилит могла быть совершенно спокойна, победа ей обеспечена. Да и чего волноваться-то? Она ж добрая фея крестная. Лилит прошла вдоль зубцов крепостной стены и спустилась по лестнице в свою комнату, где ее уже ждали сестры. Что-что, ждать они умели. Могли сидеть часами, даже не моргая. Дюк напрочь отказывался оставаться с ними в одной комнате. Когда она вошла, обе сестры повернули головы. Лилит так и не дала им голосов. Это было ни к чему. Хватит того, что они красивы и способны понимать ее приказы. «Сейчас вы должны пойти в дом», — велела она. «Это очень важно. Послушайте меня. Завтра появятся люди, которые захотят встретиться с Эллой. Вы должны им это позволить. Понятно?» Они пристально следили за ее губами. Они всегда следили за всем, что движется. Эти люди понадобятся нам для сказки. Они должны попытаться остановить Эллу, иначе сказка не будет развиваться как надо. А потом... Потом, может быть, я подарю вам голоса. Вы ведь хотите этого, верно? Они переглянулись и дружно посмотрели на нее. После чего их внимание переключилось на стоящую в углу комнаты клетку. Лилит улыбнулась подошла к клетке и вытащила оттуда двух белых мышей. «Самая молодая из ведьм чем-то похожа на вас», — сказала она. «Посмотрим, что с ней можно сделать. А теперь открывайте ротики». Метлы неслись в полуденном небе. Редко, когда такое случалось, но на сей раз ведьмы не спорили. Гномы напомнили им о родных краях — Да и какое бы сердце не смягчилось при виде того, как гномы тихонько сидели и смотрели на любимые пироги, буквально пожирая их глазами. Надо сказать, это лучший способ поглощения всякого гномьего пирога. Что бы там ни подвигло маленьких человечков на поиски сапог желтого цвета, в результате невероятно приземленного воздействия гномьего пирога эти чары бесследно выветрились. Как выразилась матушка, трудно найти что-нибудь более реальное, чем гномий пирог. А потом матушка отошла в сторонку, чтобы поговорить с глазу на глаз с гномьем-старшиной. Что он ей там поведал, она не рассказала, а расспрашивать ее у нянюшки и магрот не хватило духу. Сейчас матушка-ветровоск летела чуть впереди. Периодически она восклицала себе под нос что-то вроде «Ох уж эти мне крестные» или «Практикантки». Ведьмовского опыта у Магрот было еще маловато, но сейчас даже она ощущала Орлею. Так барометр чувствует атмосферное давление. В Орлее оживали сказки. В Орлее кто-то решил сделать сны былью. Помните свои сны?